Четвертого акта не будет. По сказать, если театр абсурда и его участников окропить крещенскую еду, то четвертого акта не будет. И сцена притворится в освещенное пространство, пригодное для жизни. Нам угрожает, угрожают ведь не укропы, и не пиндосы, и не нагло американские войска. Все это мелочи. Нас атакует кажимость, отнимающая жизнь. Вирус антирусской России. Не кажется ли вам, что военные события в Новороссии как бы телевизионный сериал? Есть и здесь и стрелялки, и пойманные диверсанты, и закулисные сговоры. Продолжение можно смотреть каждый хоть каждый день и быть уверенным, в четвертой сессии или в четвертом акте наши все равно победят. И что в результате? Человек телевиз... онный сосредотачивает на Украине негативные мысли о бандерлогах, производные от Бандеры. Вместо того, чтобы молитвенно обратиться к тем же киевским святым святыням. И вспомним, по слову старца Серафима Тяпочкина, угодники Божьи в Киево-Печерской лавре еще скажут свое слово, вымолят чудо спасения. Идет и так на русский мир и его сердцевину, православие. Кроме некоторой части церковного меньшинства, этой очевидности не замечает никто. А ведь именно уяснение сути вызова подразумевает адекватный ответ. Суть вот в чем. На Украине, Украине культивируются вирусы антирусской России, антихристового христианства. Эти болезнетворные сущности уже в качестве эпидемии могут может перекинуться из Малороссии на север. Сравнение с вирусом вполне уместно, ведь вирус... Законченный лжец. Он обманывает и мембрану, и рибосому живой клетки, прикидываясь своим. Он и законченный убийца. Уничтожение жизни является его единственной целью. Поистине в этом видится качество дьявола, которое описано в Евангелии, как отец лжи и человека-убийца от века. Интересно, что простейшая конструкция вируса вполне разумно реагирует не только на окружающие ее живые клетки, но и преподносит неожиданные сюрпризы всему мировому медицинскому сообществу. Вирус постоянно меняется. Вирусологи практически подтверждают представление о дьяволе как небытии, обретающем реальность за счет ворованного бытия. Индуцирование психозов через скажемость театральности из этого же ряда. Итак, самостийное... Православие, прикидывая своим, проникает в души. Утверждается, что якобы только Украина является Русью, а иноплеменные москали лишь украли название. Это пример обмана из области духовно-социальной вирусологии. И здесь впору спорить, впору спросить, чего боятся вирусы, в том числе и те, что ведут дело к убийству русского мира. Уверяю вас, вопрос вполне практический, так как каждый так как какой-нибудь вирус гриппа – духовное родственное вирусом же войны. Об этом в моей книге «Бедлам». Вспомним московские события 1771 года, когда вспышка чумы породила бунт. Тогда и болезни, и мятеж были сведены на нет благодаря круглосуточному колокольному звону. На Святой Руси, кстати, никогда не было таких эпидемий чумы, как в нечистоплотной Европе, где единовременно погибало до трети населения. В молитве «Чина благословения колоколов» говорится об очистительной силе малинового звона. «О ежегласом звенья его утолитесь и утишитеся и пристайте всем ветром зельным, и всем вредным безвредием, и злотворенным дух воздухом». На Западе, похоже, слишком рано забыли то, что знали на сей счет. В старину ведь и там нередко снабжали колокола латинскими надписями. Мой голос – ужас для всех демонов. Изучением колокольного звона занимались, правда, специалисты ССовской организации ННРБ. Когда во время войны бомбардировщики Люфтфваффи не сумели прорваться к Оксфорду, немцы начали изучение магических свойств колокола в городского собора Оксфорда которые, по их предположению, были источником мистической защиты от бомб. Симптоматично и то, что на оккупированных территориях, даже разрешая открывать православные храмы, нацисты запрещали колокольный звон. Бог и победа. Москва, 2014 год, 145 страниц. Известны случаи исцеления бесноватых под церковными колоколами, буйных колоколей, Клали под кол колокол, под колокола связанными. Может быть, при царе и революционерах надо было именно так лечить? Потом уж придя к власти, большевики поспешили снять колокола. И, что характерно, небольшие по размеру передали театрам. В трудное время о звоне, конечно, вспоминали. На Пасху 43-го в Ленинграде оставшиеся колокола зазвонили. Недаром нацизм называли коричневой чумой. Уже в наше время в лаборатории колокольной акустики... ЗИЛА пришли к выводу, что звуковая волна после удара колокола излучается в форме креста. Интересно, что каждый тип вируса погибает только в определенном диапазоне звучания. Группа исследователей под руководством шапунова установила, что колокола работают как генераторы энергии в ультразвуковом диапазоне, разрушая болезнетворную среду. Вирусы и бактерии теряют вредоносную активность. Белки сворачиваются и впадают в кристаллическое состояние от колокольного звона. По неволе вновь задумываешься о духовной природе болезнетворных агентов. И вот 28 июля 2014 года, когда всю шла война в Новороссии, по благословению Святейшего Патриарха, волна колокольного звона пошла по всей Руси. В полдень по местному времени в каждом храме, соборе, церкви и монастыре России, Украины и Белоруссии прозвучал 15-минутный колокольный звон «Благовест». Так ведь, так был отмечен День памяти святого равноапостонного Веникова князя Владимира, крестителя Руси. Волна поднялась после церковной службы во Владивостоке и покатилась. Стоит задуматься, кстати, Россия единственная страна, где никогда не прекращается литургия, как только она заканчивается в Калининграде, начинается на Дальнем Востоке. Враг боится не просто нашей огромности, он боится того, зачем эта спасительная во всех отношениях огромность дана нам Богом. Священная география Руси. У нас не просто огромное пространство. У нас пространство, осознанно освященное трудами поколений наших предков. Да, священная география Руси рукотворна. Понимание того, что благотворные энергии Духа Святаго могут быть запечатлены на лице земли, возникло еще на заре Византии. Вопреки римской традиции, предусматривающей захоронение за чертой города, святые мощи были не только привезены в столицу для ее освящения, Но на самой высокой точке Константинополя для них был построен величественный храм 12 апостолов, апостолей Он. Еще при императоре Константине здесь были помещены мощи святых апостолов Тимофея, Луки и Андрея. В XI веке Ярослав Мудрый возвел новую крепостную стену в Киеве. Главные ворота получили название «Золотых» получили в образ Иерусалима, где через золотые врата спаситель вошел в город накануне крестных страданий. позднее золотые ворота превратились едва ли не во всех главных русских городах и монастырях как бы появились едва не во всех главных русских городах и монастырях как бы приглашая сына человеческого на святую русь. Издавна место на русской речке у храма называется иоранию. А поклонные горы, как и у Иерусалима, они появились в Киеве, Владимире, Новгороде, Москве. Глядя с них на пересечения, перекрестия дорог, чуткий русский человек видел знак креста повсюду и называл то, что его окружает, окрестности. Святыни России создавались не только в образ Иерусалима земного, но и Града Небесного, того, что отверзается на небе в откровении Иоанна Богослова. Ведь небо твердь и связь ней делает зыбкую землю наша устойчивей. Стены Белого города, построенные в Москве в XVI веке, имели двенадцать ворот, по три на каждую сторону света в подражании горнему Иерусалиму. Стена приобретала таким образом священное значение. Православные горожане надеялись не только на прочность камня, сколько на крепость Божьей защиты». Землю русскую вполне сознательно наши предки-сотрудники Христовы наполняли священными соответствиями. Собор Василия Блаженного, например, в старину имел 25 куполов, обозначавших Господа, и 24 старцев, сидящих у престола его. В Государевом саду в Замоскворечье напротив Кремля в 17 веке были устроены 144 фонтана в образ 144 тысяч праведников. Стена горни в Иерусалиме описывается, как имеющая 144 локтя мира человеческой, такой же высоты и Спасская башня Кремля. Отблеск апокалипсиса упал на Русь, упал, как Палестина, и вся Вазантия были захвачены басурманами. Иерусалим остался вдовой, похинутой своим женихом. Из Константинополя дух святой исшел перед взятием его огорянами. Место, которое ежегодно освящается сошествием небесного огня, освящено кровью спасителями, спасителя, деяниями его земной жизни. Почти весь остальной сакральный ландшафт творили и творят сотрудники Христовы, молитвами которых являлась на землю сама Матерь Божия, ангела, архангелы, святые. Каждый их след связывает наш мир с миром горнем, потому и почитается христианами. На этих местах издревле возводится храмы но усилие зодчих лишь видимое проявление тех духовных подвигов которые созидали 3 который созидали третий рим романов историк православный рим сбежал в новгород антоний римлянин спасаясь от преследований, возможно и перенес на русь традицию крестных паххода крестных ходов именно в новгороде стали собирать иерусалимские римские константинопольские реликвии Самой главной из них была плита с гроба Господня, хранившаяся в Софийском соборе. Москва же с XIII по XVI век больше собирала святыни, просиявшие в земле русской. Символично. Именно Эттенград станет центром святорусского народа, столицей последнего, могучего оплота православия в мире, Третьего Рима, куда сошлись два предыдущих. Стоглав заявил об этом в полный голос. Именно в ту пору крестные ходы шли по всем городам и весям, и все молились оздравить царя область в страны. Наступило полное осознание своей родины, как ковчега спасения. Наиболее явно эта идея выразила в сооружении Нового Иерусалима под Москвой. Он удивительным образом соединил в себе черты Иерусалима земного и града небесного. Такое богословие в камне, отличное от архитектуры Запада, всегда было созвучно русской душе. «Готика – это искание Бога на небесах», – писал и Иоанн Журавский. «Готика – это устремление ввысь, тоска – это голод души, это тощие руки мольбы, простертые ввысь к небесам, ищущие там, чего нет здесь, на земле». В этих чертах и отразилась существенная особенность религиозного опыта западных народов, западного монашества, и совсем иной религиозный опыт восточного христианства, восточного монашества. Здесь нет устремления ввысь, восточные храмы готики не знают, они крепко стоят на земле, здесь небо от земли неотделимо, здесь нет тоски по небу, и эти черты полностью выражают опыт внутренней восточной церкви, восточного монашества. Здесь на востоке обладание, там на западе искание. Здесь внутрь пребывания в тайне с Богом. Там устремление ввысь, искание Бога на небесах. Здесь отрицание мира всего и пребывание в мире горнем, небеси. Там утверждение мира сего и взыскание мира грядущего. Здесь богоносная умная молитва, тихая радость обретения. Там экзальтированная влюбленность, переходящая в тоску исканий устремленных. Как будто промысел Господень подталкивал патриарха Никона к осуществлению его будущего замысла. Сами пропорции и внешний вид сооружения Нового Иерусалима несут в себе следы удивительных событий. 1636 год. В Соловецком монастыре пострижен монах именем Никон. Возможно, именно Соловецкий остров напомнил ему поликолептический образ престола Божия, стоящего посреди вода. 1649 год. Прибывший в Москву патриарх Иерусалимский Паисий дарят Никону кипарисовую модель гроба Господня. Затем старец Арсений привозит подробное описание Иерусалимского храма Воскресения Христова и его обмира, сделанные по просьбе Святейшего. Вскоре патриарх Паисий присылает еще один поистине промыслительный подарок – греческую книгу «Скрижаль». Она поразила Никона символическим толкованием устройства храма, где алтарь есть образ небесного святилища, престол означает Иерусалим, Голгофу и гроб Христа, а жертвенник Вифлеем и Илеон. Из книги следовало. Здания храмов и их внутреннее устройства при правильном каноническом исполнении наделяются тем же, теми же божественными энергиями, что и первообразы. Под Москвой предстояло появиться архитектурной иконе и своего палестинского предшественника и Играда Небесного. В 135 году Иерусалим был переименован римлянами в Илью Капитолину. Но смысл сакральной точки не меняется ни указом, ни фирманом, ни манифестом. Спустя 200 лет, обратившийся к христианству Константин нарек его новым Иерусалимом. Недаром современника Никона Царя Алексея михайлович на православном востоке в России называли Новым Константином, поэтому патриарху было очень важно, чтобы именно царь дал имя его детищу. И вот летом 1657 года Алексей Михайлович письменно нарекает место неподалеку от Москвы Новым Иерусалимом. Его центром стал собор Воскресения Христова с плитой, с плитой помазания, камнем Центр Мира, Голгофа и Гробом Господнем. Рядом возник Гефсиманский сад, поодаль в селе черне Чернево Назарет. Река Истра получила название Иордана. Их удивительное сходство может подтвердить и автор этих строк. Современники зарубежные путешественники отмечали – Уже в те годы посещение монастыря замещало русским паломничество в Палестину. Современники, зарубежные пути, созданные на искусственном острове Новый Иерусалим, мысли с островом спасения в бушующем море светской бездуховности, захлёстывающем Москву уже тогда. Искушения все чаще нарушали симфонию власти царя и патриарха. Начало раскалываться... Его неслиянно нераздельное соединение, столь ненавистное врагу в самой природе Спасителя. Престол удерживающего оказался под угрозой. Патриарх Никон был осужден и сослан на Соловки. Недостроенный Новый Иерусалим стал символом до поры до времени незаметного духовного скудения России. До отмены патриаршества при Петре I оставалось 40 лет. Пробудить родную землю. Поистине, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Там, где благовест, там и крестный ход. И идет он туда, куда и надо всякому человеку, к святыне. Пространство не только звучит, оно и лежит перед нами. Иногда по родственному расстилается, иногда превращается в полосу препятствий, которой становится вся жизнь человека. Начало крестных ходов сходит в ветхозаветной истории. В Древнем Израиле, когда задумывалось какое-либо важное дело, для поспешения, которого нужна была молитва, всего народа устраивались народные процессии с несением ковчега Господня. Многозаветной историей установителем крестных ходов был сам Господь наш Иисус Христос. Ход Господень в Иерусалим, образец крестного хода, данный самим Господом, который торжественно вошел в город на крестные страдания, в сопровождении народа и в, при всеобщих восклицаниях Хасана Сыду Давидову. Не раз Москва, сердце России, была спасаема от нашествия наплеменников и иноверцам покаянными крестными ходами. Например, Владимирской иконой Божией Матери Москва обновляла, в 1395 году во время нашествия Тамерлана и в 1480 году во время нашествия Ахмата. Крестный ход традиционно ознаменовал собой единство православного царства и церкви, которое создало Святую Русь. Однако после Полтавской победы впервые прошел не крестный ход, военный парад. В В XVIII веке Священный Синод запретит многочисленные городские крестные ходы, кроме как из главных соборов. А сколько из них было заветных в о свершении чудес, избавлении от нашествий, болезней и пожаров. Так рвалась связь времен, стиралось живое письмо священной истории. Ведь отдельные люди никогда не сохранят того, что сбережет соборная память Церкви. Да, крестные ходы русских полков, когда святой водой кропились знамена и пушки, превратились в гордые военные парады, а смиренные молитвенные ходы мирян в возбужденные политические демонстрации. Оставались еще монастырские ходы, которые шли иногда месяцами по сельской местности. Живущая же в основном в городах высшее сословие отрывалось от православия, разделялось с народом. Со временем Оно практически перестало служить опорой трону. А потом и вовсе. Оругви заменили флагами иконы портретами вождей, а вместо соборной молитвы звучало скандирование призывов ЦК КПСС. Во время Второй мировой Господь напомнил о крестных ходах даже безбожным властям. В апреле 1942 года впервые прошли пасхальные крестные ходы вокруг храмов. В Москве в эту ночь разрешили перемещение по городу, отменив важное правило одного положения. Бог и победа, Москва, 2014 год, 396 страниц. Причина наших бед неурядиц – греховные нечистоты, накопленные человеком вокруг себя. Когда люди осознают свою вину перед Господом, они объединяются в крестный ход. Он очищает улицы и площади, дома и сады, землю и воздух. Идут крестоходцы, и что они видят вокруг – Столы разрушенных храмов, которые восстанавливаются еще далеко не везде. Заросли борщевика, выжившего с наших полей, все то, что нужно для настоящего борща. И еще крестоходцы видят людей, бывших русских, их угромные, равнодушные, заботченные лица. Святой семён Солонский пишет, «На путях и перекрестках творим молитвы для того, чтобы очистить все пути и распутия, скверненные нашими грехами». Подъемлем из храмов священные иконы, износим честные кресты, а иногда где есть и, священ... и священнейшие мощи святых для того, чтобы осветить людей и все, что потребно им для жизни, то есть домы, пути, воды, воздух и самую землю, как попираемую, оскверняемую стопами грешников. Все это для того, чтобы обитаемые грады, вся страна соделались причастными божественной благодати. «Отвернув от себя все губительное и тлетворное, молимся, да будем милостью к нам нам тот, кто воплотился для нас и принял зрак раба, кого представляют божественные иконы, образы святых его, чистое чисто жительство ваших на земле, кто, будучи Бог воплоти, ходил некогда для нас по земле и распялся для спасения нашего». Святитель Московский Филарет предупреждает, когда вступаешь в крестный ход, помышляешь, что уйдешь под предводительством святых, которых иконы в нем шествуют, и приближаешься к самому Господу, по калику мощей, по калику немощи наши возможно. Святыня земная знаменует и призывает святыню небесную. Слава Богу, пройдя эту эпоху демонстрации, крестные ходы дошли до нашего времени. Они возрождаются, большие и малые. К 200... 2000-летию Рождества Христова через всю страну прошел многомесячный крестный ход. Они плывут по великим рекам, идут от святыни к святыне, а один из них еженедельный по пятницам объезжает вокруг Москвы с чтением акафистов. Кто знает, что было бы в Толице, не будь такого молитвенного рвения у членов общины Храма Христа Спасителя. Кто знает, сколько замыслов духов злобы поднеместной и этих истребителей душ человеческих попалили святыни, поднятые в русское небо. Участники крестного хода, который традиционно идет по территории Самарской губернии, рассказывали мне, что даже урожайный зерновых в тех районах, где проходили крестоходцы, существенно увеличилось. При среднем сборе в 17 центнеров с гектара возросла до 30. Русское поле, политое аниматумом, молитвы, окропленное святой водой, еще покажет свое плодородие. Крестный ход вообще пробуждает наше священное пространство. Вспоминаю наш охранительный крестный облет 1999 года. Вокруг России смириточивые иконы Государя. Она стояла в незамерзающем облёд обзорном иллюминаторе, однако каждый раз, когда самолет взмывал воздух вокруг образа, намерзала царская корона. Это напоминание надо подавать на проскомидию о здравии всех чающих царя православного, всех участников крестных ходов. Не забывать надо молиться о упокоении почивших царей и цариц, всех от царствующих дома Романовых представшихся, всех от века почивших верных слуг царских. Помните, когда ретивые соратники спросили Ленина, что еще можно сделать для революции, он ответил, «Итак все уже сделано, отменено поминовение царских особ на Екатиньях». Когда мы летели по северным пределам нашей Родины, спутались часовые пояса, царил полярный день, и мы уже не понимали, какое сейчас время суток. Однажды, на вопрос, долго ли еще... До Хатанги пилот ответил «Акафиста-3». Даже он привык к этому молитвенному ритму. Часы потеряли смысл. Это было прикосновение к вечности. И не надо подкарауливать с этим с вопросом, что дал тот крестный полет. Я знаю только одно. Лишь Господу Богу известно, что могло бы быть без этого полета. Впрочем, подробно о нем можно почесть в моей книге «Стук золотые врата». Для христианина вся жизнь – богослужение, вся жизнь – крестный ход, вся жизнь – стремление заслужить прощение. Нам есть в чем каяться. А если это так, то надо обходить хотя бы малыми, негласными крестными ходами свои храмы и весь, и объезжать города с иконами. Всякую вынужденную поездку, хотя бы и на трамвае, можно по возможности превращать в малый, в малый крестный ход. Многие солдаты Великой Отечественной и Мировой С зашитыми в шинели крестиками и иконками совершили его до самого Берлина. Витриполит Петерим Нечаев говорил, «Народ наш был не только с портбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в портбилет. Об этом по прошествию 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинство над многими старичками и генералами». Бог и победа. Москва, 2014 год, 475 страниц. Годы с непрестанной Иисусовой молитвой дают опыт для подвига повседневности. Пустопорожнюю болтовню, заполнившую пространство наподобие бытового мусора, должно вытеснять умное делание. Отступление о благом молчании. Молитва перед иконой «Спас благое молчание» из молитвослова митрополита Мануила Лемешевского. «Положи, Господи, хранение устом моим, так вызывает к тебе псалмопевец царь Давид». Так уж и я бесподно взываю к Тебе, положи на уста мое запрет благого молчания, и дай ж дьми бессловесное делание молитвы Твоей Иисусовой, и злей на душу мою царьбоносной елей радования о всем благом молчании, хотя бы на малое время, ибо веду я, что многоглагол отгоняет благодать и погубляют теплоту души. Подобно тому, как Ты, Господи, и на Голгофе в молчании, Висящий, и среди молчания перед смертного возвестил волю на Матерь Свою и возлюбленного ученика Своего Иоанна. Подобно тому и я, в слезном молчании, перед ликом благое молчание стоящий, прошу Тебя, покрой мне Мое многословие и приведи Меня к пристани благого молчания, связующего уста Мои на сие благомудрое делание, Богомудрое делание, И веди меня в пустыню сердца моего, где обитает безмолвие ума. Научи меня, трепетно исповедующего сие благое молчание, прибегать к тебе через лыки в благом молчании пребывающих при чистой матери твоей и святого апостола, сына грома и благого молчания Иоанна Богослова. Замоли твои предстательство безмолвника Исихзия, и прочих ведомых и неведомых в запении времен и мест без, безмолвников и молчанников, помилуй меня грешного. Аминь. Преснопамятный святогорец Иннокванифати рассказывал мне, как однажды ему явился старец Иоанна и сказал, молиться надо так, «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, на вдохе, помилуй меня грешного, на выдохе». Это тоже напоминание покаянной молитвы, должна быть как дыхание. Помните, как заповедание, пристанно молитесь, и тогда от поста молитвы побегут все бесы, в том числе демоны красноречия и гениальные ораторы. Стоит напомнить и знаменитые слова преподобного Исаака Сирина о том, что слова «суть орудия мира сего, о есть тайна будущего века». В собрании слов преподобного Исаака о божественной тайне о духовной жизни говорится – По мере приближения человека к познанию истины, он становится менее подвержен действию чувств и постоянно движется к рассудительному молчанию. А по мере приближения его к образу жизни мира сего в служении своем приобретает он горячность и возбуждение чувств. Да, молитва не только наши слова к Богу, но и умение замолчать и прислушаться к Божему совету к Божьему ответу. Любитель молчание приближается к Богу, и тайно с ним беседуя, присвящается от Него. Преподобный Иоанн Лествичник. Сейчас по городам и весям России, вместе с мироточивой иконой Государя, ходит богородичный образ именуемой дарование молитвы. Этого дара просят так. Молитвами Пресвятой Богородицы даруй мне, Господи, молитву Иисусову, покаянную, непрестанную, умную, сердечную, самодвижную, чистую, спасительную. «Да я всегда молюсь Тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Как никогда сегодня актуальны слова великого подвижника XX века старца Паисия Святогорца. Покаяние – это великое дело. Мы еще не осознали, что покаянием человек может изменить решение Бога. То, что у человека есть такая сила, это не шутка. «Ты делаешь зло, Бог дает тебе позагривку. Говоришь, согрешил, Бог изменяет гнев на милости, подает себе свои благословения». То есть, когда непослушный ребенок приходит в разум, кается испытывает угрызение совести, его отец в любовь ласкает и утешает его. «Уклонившиеся от заповедей Божьих израильтяне 75 лет прожили в Вавилонском плену». Но в конце концов, когда они покаялись, царем стал Киря, которым можно сказать, что он повел себя лучше, чем сыны Израилевы, осквернившие жертвенные святыни. Бог изменил образ мысли Киря, садил его верующим в Бога Небесного. И вот Кир дарует израильтянам свободу, дает им имя. Деньги, дерево для строительства храма возводят им стены вокруг Истарима и проявляет такую доброту и такое благоговение, которое, да будет позволено сказать, не проявлялись даже сами. И все потому, что народ покаялся и изменился. Видите, как покаяние содействует исчезновению зла. Раба Божия Елена, побывавшая на том месте, свидетельствует, нескольких часов всенародного искреннего покаяния в России было бы достаточно, чтобы совершенно изменить весь мир. Печать заклятия. Знаете, что еще видит крестоходцы? Удивительно. Удивительную страну, где мудрый Ленин рукой указывает на церковь, где от святой обители начинается улица Душегуба-Свердлова, где храм царственных страстотерпцев может оказаться рядом с улицей имени царя-убийц. Достаточно посмотреть на название улиц, чтобы понять, что наши герои – это прежде всего Ленин и Свердлов, Киров и Дзержинский, Урицкий и Войков, Карл люб Любкнехт, и Роза Люксембург, террористы всех мастей, начиная с бомбистов Халтурина, Желябова, Перовской до Сака и Ванцетти. Председатель общественного движения возвращения Юрий Бондаренко обращает внимание на шизофреническую ситуацию, когда, например, Богоявленский Авраамиев монастырь в Ростове-Великом находится на улице террориста Желябова, а Резоположенская обитель в Суздале на улице Ленина. С 1919 по 1985 год в Советском Союзе из 700 тысяч географических названий более половины оказалось переименованными. И что характерно, все в те десятилетия, в том числе и во времена разрухи, никому в голову не приходилось сказать, что переименование – штука слишком дорогостоящая. Очень важный момент нашей жизни – наречие имени. Троцкий, который яростно ненавидел все русское, хорошо понимал это. Мне приходилось читать его выступления 1921 года, 1923 года, когда завершалась гражданская война, в стране царила разруха, а народ терзала много бед. И в это тяжелейшее время Троцкий говорил не о насущных проблемах, а об именах. Мол, какое безобразие, что у нас еще некоторые заводы, фабрики, улицы не переименованы» и «Взломанный код», «Москва, 2014 год», 22 страницы. В итоге одних только советских улиц в России оказалось свыше 8 тысяч, улиц Ленина – 5618. Даже Маяковский возмущался. «Куда бы ты ни направил разбег, и как ни ерзай, и где ногой не ступи, есть Марксов проспект, и улица Розы, и Луначарского переулок, или Тупик». Где я? В Ялте или в Туле? Я в Москве или в Казани? Разберешься? Чертов ступи. Не езда, а наказание. Каждый дюйм бытия земного профамилиен и разименован. И Москву хотели переименовать. Название Сталинодар отклонил сам вождь народов. Врач Духанина вспоминает об изменении названий улиц в Москве. Возглавлял комиссию старый большевик Воронин. Он ходил с палочкой, всегда в галстуке бабочки. Товарищеский переулок, большая коммунистическая улица, шоссе энтузиастов. Правда, это последнее название было в комиссии сп... вызвало в комиссии спор. Казалось, что это трудное и не совсем понятное слово не приживется. Но Воронин все-таки убедил всех, что Владимирское шоссе, по которому шли политические ссыльные, только так и можно назвать. Шоссе энтузиастов. Название прижилось, но знает ли кто-нибудь его значение? В начале 90-х многие города, улицы, площади вновь получали название, по которым можно судить, что история России началась не в 1917 году. Свердловск, к примеру, опять стал Екатеринбургом. Однако затем произошло нечто такое, что еще предстоит осознать. В чем причина практической остановки переименований, неуважение же к ветеранам Компартии, которых, как бы практически всех пенсионеров, просто сбросили на социальную обочину? Нет, дело не в этом. Вот уже более 10 лет правила присвоения имен городам и весям, рекам и озерам прописаны в законе о наименовании географических объектов. Предусматривается и народная воля что жители Краснодара в своем большинстве действительно не захотели возвратиться в Екатеринодар. Не пожелали жить в Ставрополе на Волге. Итальятинцы, чей город носит имя человека, о котором сейчас и вспоминать забыли. Там же, где переименования произошли, нам заботливо напоминают о непомерных затратах на новые вывески, печати и так далее Город спасск Пензенской области, к примеру, был переименован в 2006 году. До этого он назывался Беднодемьяновском. На возвращение старого имени городу с населением в 8,5 тысяч человек образ потратила аж 298 тысяч рублей. Какой кошмар! Так что же, власть предложила народу роль Адама, который давал имена всему сущему? Если так, то российский Адам с просонок равнодушно махнул рукой и пошел дальше по своим делам. Невоцерковленному народу все равно жить в стране, которая наследует традициям Великой Православной Империи или обитать в демократическом правовом государстве. Второе, поскольку пропагандируется предпочтительнее – А в кабинетах, там, где до сих пор можно увидеть не икона, а портрет Феликса Эндмундовича Дзержинского. Там очевидно осознали, к какой преемственности они принадлежат. Это веяние из высоких кабинетов, некоторые называют сутью времени. Движение суть временем, кстати, создало комитет за сохранение советских наименований улиц города Перми. Активисты заявляют, переименование их задолбали. Мэр Москвы Собянин тоже глумакомысленно изрекает. Вопросы о переименовании улицы станции метро требуют спокойных и взвешенных решений. Не надо все крушить, все, что было в прошлом. Пытаться все переименовывать и забывать свою историю. Да, в нашей истории было такое. К власти пришли террористы и царя-убийцы. Но почему бы, называемые их именами улицы, не назвать по имени жертв террора? Министр культуры... РФ Владимир Мединский, в частности, выступил за то, чтобы дать другие названия улицам Халтурина, Желябова и Войкова, а также станции метро Войковская. По словам министра, улицы, которые он перечислил, можно назвать в честь великого князя Сергея Александровича Романова, братья Александра III и его супруги Елизаветы Федоровны, убитых революционерами. Пусть история будет написана на карте России именами мучеников и героев, но отнюдь не именами их палачей. Впрочем, хватит ставить восклицание и вопросы. Не будем делать вид, что мы не понимаем главные подопреки происходящего. Василий Розабеков обращает наше внимание. Очень глубокая мысль высказана отцом Павлом Флоренским. У отца Павла есть очень интересный трактат, который называется коротко «Имена». Так вот, в этом трактате отец Павел пишет о том, что наречение имени есть символ власти. А поэтому, когда Господь повелевает к первому человеку Адаму своему любимому творению прозреть сущность этих животных и потом дать им имена, мы понимаем, о чем идет речь. Господь очень хотел, чтобы человек через это таинственное действие наречение имен установил бы себе весь мир. Кто именует, тот и владеет. Нынешняя российская власть, в том числе и через имена, обозначила себя преемственностью по отношению к тем, кто захватил ее в 1917 году. Злое имя – печать заклятия. Ее необходимо снять. Отступление о кадавре. Это же касается упорного нежелания убрать с Красной площади труп Ленина. Мавзолей по-прежнему остается режимным объектом, наравне то ли с Кабинетом Президента, то ли с Атомной электростанцией. Что ж, объект этот действительно энергетический. О том, как этот мистический аккумулятор высасывает созидательную энергию русского народа, как в основу этой некроматической системы были поставлены разработки Паулю Кам... камерера можно прочесть в моей книге «Черный ящик». Здесь же я скажу лишь одну вещь. Когда во время Великой Отечественной войны кадавра, мертвец, перевезли в Тюмень, Верующий в вождя народ, шерший обычно в мавзолей сплошным потоком, как будто вдохнул, вздохнул полной грудью, как будто стряхнул с себя наваждение И вопреки рациональности победил врага, на которого работала едва ли не вся Европа. За это время, кстати, свидетельствует очевидцы, труп заметно похудел от недостатка поклонения, как он как от недоедания. Кстати, в буддизме есть обряд пранапратиштата. Его цель – вдохнуть в неодушевленный предмет жизненную силу верующего. Сообщенное предмету жизнь, поддерживается ежедневными ему уклонениями. В сущности, он питается, средоточенная на нем концентрацией мысли. Пространство наших сердец. Пережившие блокаду, православные ленинградцы говорили, «Для тех, кто не хотел поститься, Господь приготовил пост». Как говорят, «Хлеб и вода никому не приносили вреда». Не памятования о том, что всенародные трехдневные посты не раз и не два спасали Русь, чему красноречивые примеры в нашествии Тамерлана поляков. Перед лицом смертельной опасности народ казался, каялся по-настоящему, как Неневия. Постились, то есть ничего не ели, не кормили грудных младенцев, рябела голодная скотина, повсюду служились молебны – Бывало, когда приближалась опасность, жили по чину первой недели Великого Поста. По пророчеству, после трехдневного покаянного поста станет на колени перед Владычицей весь народ Руси. Вот и теперь об этом необходимо не только вспоминать самим, но и говорить детьми. Соглашусь, надо рассказывать им об истории трехдневных суббогих постов, предлагать им рассмотреть иконы, попечалиться о земле наших прапрадедушек, о земле русской, чтобы ее сегодня и завтра и на всякий час милосердный Господь собирал и милого по молитве Божьей Матери, по молитвам святых, которые так за нас радуются, когда у нас в сердце раскрывается небо. чистому сердцу ребенка ведь стоит только обратиться. Господи, как оно тут же получает ответ? Чего тебе? А ребенок лучше нас знает, что безнадежных ситуаций не бывает. У нас, кстати, своя Неневия было уже в 20 веке. Владыка Снычок, говоря о поместном церковном соборе 1917-1918 годов, рассказывает о чуде, о том, как пестрый, тревожный и даже жуткий облик собора Божьим милосердием молитвенно переродился. Он пишет. Все мыслимые прогнозы, все аналитические выкладки, вся тогдашняя российская действительность говорили за то, что на соборе произойдет окончательное закрепление власти в руках церковных революционеров. Но не так озрит человек, как в Бог. Господу, ввергшему Русь в очистительное пламя горьких скорбей и тяжелых испытаний, угодно было явить чудо, восстановив в реке, Всякому человеческому разумению посреди государственного развала исконные церковные начала церковного управления. Русская симфония, 2002 год, 664 страницы. В результате, после всех большевистских и демократических потрясений, залогом сильной России остается легитимная власть патриарха, объединяющая почти все наше геополитическое пространство, включая Украину, Белоруссию, Среднюю Азию и Прибалтику. Но Бог даст будет у нас и Государь, это ведь от нас зависит. Давайте, люди православные, в дни памяти страданий царской семьи, накануне 17 июля, когда крестный ход идет из Екатеринбурга на Ганину Яму, яму объявим трехдневный пост. Не диету, не воздержание от пищи, а именно пост, который очистит пространство наших сердец. Только покаянные души способны активировать колоссальную энергию святости, накопленную трудами наших благочестивых предков, во всех окружающих нас окрестностях. Кстати, есть энтузиасты, которые воплощают идею, принадлежащую государю Николаю II, установить охранные кресты на самых дальних рубежах империи. А пределы этих окрестностей обширны. Это вся земля, где существуют почитаемые нами святыни. Потрудимся, попастимся, есть на это благословение. Конец и Богу нашему слава.